Касьян прошел мимо, не захотел марать райского платья, а Никола помог мужику. Когда узнал об этом Господь Бог, то положил Николе два праздника в году — весной и осенью, а Касьяну всего лишь один в четыре года — двадцать девятого февраля. В другой легенде рассказывается, как Никола шел по земле уже с самим Господом Богом. Повстречали они голодного волка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 В языческую эпоху Велес был народным крестьянским богом и противопоставлялся богу-громоверцу Перуну, покровителю княжеской военной власти. С принятием христианства функции Перуна перешли на святого Илью Пророка и отчасти на святого Георгия. Поэтому в легендах очень распространен сюжет о конфликте Николы с Ильей или Егорием, из которого Никола выходит победителем, решив его мирным путем. Захотели раз Николы и святой Егорий помочь мужику вспахать поле. Никола впрягся в соху вместо коня, а Егорий стал пахать. «Вспахали», — поблагодарил их мужик. Никола спрашивает, — «Скажи, мужичок, кто важней? Кто в сахе стоял или тот, кто за саху держался?» Мужик подумал и ответил, конь важней. Без коня пахать не будешь, а с конем и бабы вспашут».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 То, что за грош вымрай а то, что за пятак, не марай. Стань лицом к образу Егория и скажи, Святой Егорий, вот тебе свечка чистая, за пятак А грошевую замарванную поставлю Николе-обманщику, Тогда он от тебя отвяжется. Мужик послушался совета и впредь жил спокойно. Никола в народных легендах был всегда милосерден И даже грешников не карал, а вразумлял.